Глава 6. Какой это был огромный дом: Два этажа и бесчисленное множество комнат. Часть из них Кузя обследовал еще вчера, а некоторые были закрыты, но все равно работы предстояло много. Служить колдуну совсем не то же самое, что какому-то там продажному чиновнику. Отравление, расследование, тайны. Тайны Кузя очень любил. Так нельзя отвлекаться можно пропустить что-то важное. Кот обошел весь дом, обнюхав пол и стены. Он чувствовал не только запахи, но и отпечатки силы этого места. Но везде нашлись только следы тех людей, которых он и так видел в доме. И фамильяра. Весь дом был буквально пропитан его силой. Казалось, что дом и он сам — это что-то общее, целое. И это совсем не удивительно. Этот очень сильный диф. Обитал тут не первое столетие. Интересно, каково быть фамильяром? Когда у тебя связь не с одним человеком, а сразу с целой семьей, что чувствуешь, когда твой хозяин добровольно приносит себя в жертву? Это наверняка совершенно не похоже на то, как если ты подкараулил и убил его в ванной. И тот даже не был колдуном. Кузи подумал, что уже почти не помнит Сомова. От его памяти он избавился сразу же, как и от памяти Даниила. Ничего стоящего в ней не было. А сейчас сила нового хозяина заглушала все прошлые впечатления. Кот поймал себя на том, что, бродя по дому, невольно везде отыскивает его следы. Он чуял даже те, что были оставлены давно, несколько лет назад, когда хозяин, вероятно, был здесь в прошлый раз. Кузя обследовал второй этаж. Спальня странной женщины, которая приходила ночью, оказалась заперта. В комнатах детей не нашлось ничего интересного, только в тумбочке маленького колдуна лежала жестяная коробка с печеньем. Он понюхал ее, но трогать не стал. А между тем есть хотелось основательно. Девочка утром накормила его сыром и вареными яйцами. Но это были такие мелочи. Ночью ему пришлось поддерживать человеческую форму, чтобы восполнить потраченную силу поесть тоже было бы неплохо по-человечески. Кузя спустился по лестнице вниз и направился в столовую. Оттуда шла лестница еще ниже, на цокольный этаж, где располагались всякие технические помещения, кухня кладовая, ведь у него важное задание — разузнать про травы. «А где могут быть баночки с травами для чая?» «Правильно, на кухне. Где же им еще быть?» Из кухни пахло свежеприготовленным завтраком и немного дымом. Кузя дождался, пока кухарка выйдет, и прошмыгнул внутрь. Обойдя кухню, он понюхал все травы, которые стояли в банках, но ничего подходящего не нашел. Только чихнул несколько раз. Эти приправы были не для чая, а для супа или мяса, Некоторые из них он узнал по запаху, где люди могут хранить чай. Скорее всего, там же, где и кофе. Кофейный запах был сильным, кофе варили недавно. Кот пошел по его следу, и след привел его в небольшую кладовую. Там стояли коробки с печеньем, конфетами и несколько пачек с кофе. И вот оно! На верхней полке он почувствовал травы. Кузя запрыгнул наверх и принялся обнюхивать баночки, пытаясь узнать запах. «Этот или нет?» Он специально лизнул губы хозяина, чтобы запомнить след травы но не так-то просто было выделить отдельные ее составляющие. «М -м, «Вот это!» — он прочитал надпись на банке. «Мята перечная». Да, сильный запах, ни с чем не спутать. Плохо то, что он забивал остальные. Кот понюхал еще две банки нашел второй запах. Корень солодки. И внезапно вернулся к первой. Точно. Обе банки, кроме самой травы, несли на себе след ночной гости. Она брала их совсем недавно. Кузя прошел по полке и вскоре обнаружил еще пять банок с травами, которые она трогала. Это было несложно. Даже на стекле банок она оставила частички заклятий, которыми была опутана. Кузя сел на полку и начал тщательно вылизывать хвост. Это помогало ему думать. Что-то в этих заклятиях было знакомое. Надо только вспомнить. А, -а, а! Срочно рассказать хозяину. Он соскочил с полки на какую-то коробку и собрался было спрыгнуть на пол, но тут почувствовал запах, исходящий из нее. Зефир, ванильный зефир. Кот обнюхал коробку. Она была заклеена, но с краю уголок отходил. В то же, если он съест пару зефирок, ни от кого не убудет. Коробка вон какая огромная. Тут этого зефира, наверное, пачек десять. Он потянул зубами за уголок. Тот легко отошел, открыв дырку, в которую отлично пролезала кошачья голова. Ее он туда и просунул, ухватив зубами за край пачки из тонкого картона, который моментально поддался. Кузя просунул в коробку лапу и выудил вожделенный зефир и принялся с наслаждением его жевать. За первой зефиркой последовала вторая потом третье Четвертую он успел вытащить, но даже не укусил. Волна силы буквально смела его. Сжав в зубах последнюю зефирину, он юркнул за коробку и выглянул из-за своего укрытия. В дверях кладовой стоял фамильяр. Выражение лица у него было таким, будто Кузя совершил какое-то немыслимое святотатство. — Как ты посмел! — прошипел он. Кузя посмотрел по сторонам, окон тут не было. Прошмагнуть между ногами разъяренного дива сильнее эдак раз в пять. Шансов точно никаких. Поэтому он, не выпуская зефира, запрыгнул обратно на коробку и поинтересовался. — А что тут делаешь ты? Ты же должен охранять отравленную старушку. Ментальная связь давалась очень тяжело. Тем более, что фамильяр совершенно не заботился о комфорте собеседника, просто-напросто врезавшись с размаху своим сознанием в его разум. Но приходилось терпеть. Во-первых, говорить на человеческом языке Кузи сейчас не мог, как из-за строения кошачьей пасти, так и из-за того, что в этой пасте по-прежнему находился зефир. А во-вторых, этот диф не отпускал его, вцепившись в мозг будто клещами — и очень хорошо чувствовалось, что он сильно зол. Так себе история. «Кто ты такой, чтобы я отчитывался тебя? еще больше взбеленился фамильяр. Кузя понял, что дальше дразнить его не стоит. — Я выполняю важное задание хозяина. Его сиятельство Гермеса Аркадьевича, — ответил он, постаравшись вложить в свои мысли побольше пафоса. Это произвело нужный эффект. Ярость фамильяра приутихла. «Это он приказал тебе украсть, Зефир?» — с насмешкой спросил Анонимус. «Нет, но я ничего не крал. Я лишь решил проверить, не отравлена ли еда. Мой хозяин доверяет мне и не связывает жесткими приказами». На самом деле приказ не таскать еду без разрешения у Кузи был, но это было в другом доме. Формально большое поместье не являлось личной территорией колдуна, поэтому можно было себе позволить некоторые вольности. С другой стороны, поместье точно было территорией хозяина этого дива, и территорию он защищал. Фамильяр шагнул вперед. Кузя подумал было, что придется драться, но нет. Тот наклонился и проговорил. «Отвратительно! Ты а ведешь себя как самое настоящее животное!» Я немедленно доложу о твоем поведении его сиятельству. Уверен, он примерно тебя накажет». С этими словами ментальная связь ослабла. Таким образом, фамильяр дал понять, что считает разговор законченным. Он отвернулся к противоположной стене и потянулся за банкой с джемом. Кузя, воспользовавшись тем, что проход освободился, и, крепко сжав в зубах зефир, бросился через кухню в какой-то коридор. Кто его знает? Вдруг Див передумает и решит наказать его сам. Забившись в угол под шкаф, Кузи слегка поежился. Он видел, что сделало оружие хозяина с фамильяром. Самому Кузе такой удар разнес бы и вообще вырвало бы позвоночник. Что, если его накажут? Нет, этого нельзя допустить. Надо выполнить задание хорошо и принести что-то действительно важное. Тогда хозяин простит украденный зефир. Он в два укуса проглотил зефирку и запрыгнул на подоконник небольшого окна. Отсюда были видны кусок парка и старушка, сидящая в кресле. Возле нее стояли хозяин и его брат, и о чем-то говорили. Так вот почему фамильяр ошивается в кладовке. Они отпустили его приготовить бабуле завтрак, ведь Див точно ее не отравит. Как же это все не вовремя. Но нет худа без добра. Этот коридор Кузи еще не изучал. Он соскочил с окна и прошел вперед. Почти все двери были закрыты, но по запаху из щелей под ними можно было легко понять, что находится за дверью. Вот тут хранилось белье, а здесь всякие моющие принадлежности. Дверь в прачечную открылась легко, ее не запирали, и Кузя тщательно обнюхал грязное белье, но ничего примечательного не нашел. Он дошел до конца коридора и уперся в большую дубовую дверь — Из-под нее отчетливо пахло травами и еще чем-то резким и острым, и, главное, разило колдовством и чарами, как из комнаты для вызовов в доме его хозяина. Вот эта находка! Впрочем, а что тут удивительного? В этой семье владели силой все, кроме ее непосредственного главы. Кузя поскреб дверь лапой, она не поддавалась. «Плохо, дверь заперта. Может, стоит вернуться к хозяину и попросить открыть?» Он вспомнил про плеть. Найденных улик пока мало. К хозяину возвращаться нельзя. Надо попробовать самому как-то попасть внутрь. Он вернулся по коридору к открытому окну. В колдовской комнате тоже должно быть окно или вентиляция. Может, через них удастся забраться? Он выпрыгнул наружу и пробежал вдоль стены за угол. И попал в небольшой внутренний дворик с садом, — Отлично. Окна колдовской комнаты как раз выходят в этот садик. Кузя потрусил вдоль дома, нюхая воздух. Если есть какая-то дыра или окно, ведущее в ту комнату, он почувствует запах. О, вот оно! Примерно в полуметре над землей он обнаружил узкое длинное окошко. И какое счастье! Форточка была открыта. Он уже приготовился проникнуть в комнату, как вдруг услышал сбоку над головой скрип. Мгновенно спрятавшись в клумбе с какими-то вонючими цветами, Кузя притаился и посмотрел наверх. Одно из окон первого этажа открылось, и из него выпрыгнула женщина. Поправив юбку, она пошла в противоположную от Кузи сторону. Но ему не нужно было видеть ее лицо, чтобы понять, кто она. Именно ее он видел в спальне хозяина сегодня ночью. Именно за ней ему велели следить. «Отлично! Понятно же, что просто так люди из окон не выпрыгивают. Обычно они проходят через дверь». Кузя, крадучись, двинулся за женщиной. Она обогнула угол дома, остановилась, глядя на одно из окон первого этажа. Оно располагалось достаточно высоко, и залезть в него было затруднительно. А именно это женщина и хотела сделать. Благо, окно было открыто настежь, и по запаху Кузя понял, что это спальня старой графини. Ничего себе! Женщина смотрелась, неожиданно ловко и высоко подпрыгнула и зацепилась пальцами за подоконник. Сгибая локти, она подтянулась и влезла таким в окно. Ого! Кузя, подивившись ее силе и, и сноровке, одним прыжком приземлился на карниз, стянувшийся вокруг дома, и осторожно заглянул в окошко. Женщина гляделась по сторонам, убедилась, что в комнате никого нет, потом быстро выдвинула ящик комода и начала там что-то искать. Через некоторое время она вытащила большую черную шкатулку, открыла ее и начала выкладывать содержимое на комод. Драгоценности. Кузя знал, что это такое. Драгоценностей было полно у Анны Сомовой и довольно много у Анастасии. Кузя часто видел, как женщины доставали такие шкатулки и украшали себя всеми этими блестящими штуками. Вот оно что! Эта женщина ворует драгоценности у графини. Зачем? Неужели она думает, что станет красивее и, наконец, сможет соблазнить хозяина? Но не похоже, чтобы она что-то собиралась брать. Вывалив содержимое шкатулки, она немного порылась в куче драгоценностей и принялась складывать их обратно — Захлопнула шкатулку и стала выдвигать ящики. «Где же оно? Где же оно?» Начала она бормотать себе под нос. Потом к бормотанию добавились всхлипывания. Наконец, не найдя искомое, женщина в сердцах хлопнула руками по комоду и воскликнула. «Она что же носит его с собой?» И тут же зажала себе рот ладонью. По ее лицу заструились слезы. Она вернула шкатулку на место, терла лицо рукавом, и шагнула к окну. Кузя немедленно спрыгнул и притаился за кустом. Женщина выбралась из комнаты, вернулась к тому окну, из которого выпрыгнула, и, схватившись за карниз, забралась обратно. К счастью, оно было значительно ниже окна спальни старой графини. Кузя немедленно запрыгнул следом. Это оказалась спальня хозяина дома и его жены. Женщина не задержалась там надолго. Она выглянула в коридор, выяснила, что там никого нет, и быстро прошла до лестницы, ведущей на второй этаж. Кузя последовал за ней. Женщина дошла до своей комнаты, зашла, захлопнула дверь. Из-за двери тут же донеслись скрип кровати и уже ничем не сдерживаемые рыдания. Вот это да! Интересных сведений теперь было достаточно, и призрак плети перестал маячить перед внутренним взором. Но в колдовскую комнату все равно следовало заглянуть. Кот пробежал тем же путем мимо кухни, благо фамильяра там больше не было, и выбрался во дворик. Легко запрыгнул в узкое окошко и очутился в просторной полутемной комнате. Каменный пол был исчерчен знаками и символами. Посередине находился ровный круг Аллатыря. Стараясь не наступить на него, Кузя обошел комнату вдоль стены и прикрыл глаза — и тут же погрузился в мир ощущений и запахов. Судя по всему, в колдовской комнате давно никого не вызывали. Следы последнего вызова ощущались очень слабо. Кровь с символов стерлась и почти не пахла. Но все равно Кузя запах узнал. Последний раз тут кого-то вызывал его хозяин. Очень-очень давно. Интересно, фамильяра призывали в этом доме. И обряд привязывания к семье тоже прошел здесь. Жаль уже не узнать. Разве что анонимус сам расскажет, если согласится поговорить. Вокруг стоял стойкий запах чародейства. И неудивительно, вероятнее всего, этой комнатой чаще всего и пользовалась девушка-чародейка. Конечно же, большинство склянок, бутылочек и пузырьков на полках принадлежали ей. Кузя прошелся по полкам, вдыхая незнакомые запахи и вполне привычные ароматы — Колдуны редко пользовались снадобьями, но некоторые он все-таки узнал. Такие были и в доме его хозяина. Но наличие снадобья ни о чем не говорила. И так известно, что в доме живет чародейка. И тут она работает. Внезапно один из запахов заставил Кузю остановиться. Он поднял голову, принюхался и запрыгнул на полку выше. Там стояла бутыль с прозрачной жидкостью, от которой пахло совсем как от тех огурцов которые стали причиной раздора в столовой вчера вечером. Огурцы рассыпались по всему полу, и Кузя отлично запомнил их запах. На бутылке была этикетка «Борец», — прочитал Кузя. Надпись ничего не прояснила, но он надеялся, что хозяин знает, что это значит. Он обошел бутыль и тщательно обнюхал. Но, как ни старался, никаких следов, кроме следов чародейки, не обнаружил. Где она, кстати? за ней тоже было приказано следить кузя выбрался из комнаты и отправился искать девушку и нашел ее в столовой где уже собрались все обитатели дома на столе стояли приборы и из кухни снизу доносились просто головокружительные запахи кузя незаметно подошел к младшей девочке мя громко сказал он ой кузенька нагулялся проголодался небось проговорила она Золотые слова. Завтрак прошел в тяжелом молчании. Анонимуса на этот раз за столом не было. Он не отходил от бабушки ни на шаг, а если и отлучался, то только когда видел рядом Василя или Аверина. Вероятно, фамильяр тоже решил, что только им и может доверять. Интересно, что он будет делать, если увидит убийцу? Если тот попробует напасть в открытую? На чью сторону он встанет? Скорее всего, будет защищать бабушку, стараясь не причинить вреда убийце. Надо будет сказать ему, чтобы просто схватил и держал. Нет, пусть ему лучше это прикажет Василь. Вере никак не мог дождаться конца завтрака. Кузя несколько раз потерся о его ноги, показывая, что нашел что-то стоящее. Ну или боялся получить выволочку за краденный зефир на Анонимус был так возмущен, что Аверину пришлось лично спуститься в кладовку и осмотреть поруганную коробку. Сложнее всего при этом было сохранить серьезное и даже суровое выражение лица. Аверина мало волновал Зефир. Если Кузя узнал что-то важное, он ему эту коробку целиком подарит. Кузя тем временем завтракал сразу из трех мисок — В одну и даже в две не помещалось то, что натащили ему дети. Аверин сначала было хотел отправить кота на кухню, но Вера сделала такие глаза, что пришлось уступить. И так у всех настроение отвратительные, пусть хоть дети порадуются. Наконец, допив какао, Аверин поднялся из-за стола. — Прошу простить, у меня много дел, — сказал он и направился к выходу. Проходя мимо Кузи, махнул рукой, приказывая следовать за собой. Тот, с сожалением, посмотрев на недоеденные остатки пиршества, схватил в зубы кусок колбасы и бодро потрусил за хозяином, вызвав приступ смеха у Веры и Миши. Интересно, дети уже поняли, что это не настоящий кот? Когда дверь спальни закрылась, Аверин взял со спинки кровати свой халат и, кинув его, Кузи тихо скомандовал, меняя форму. Не успел халат упасть на пол, как внутри него появился человек. Аверин даже успел заметить, как из рукавов выскользнули руки. Кузя запахнул халат и улыбнулся. — А почему, кстати, обязательно нужно одеваться? — Котом я бегаю голым. Это никого не смущает. — Потому что я так сказал. Надеюсь, этого довольно. Аверин присел на край кровати и махнул нетерпеливо рукой. — Давай, рассказывай, что узнал, только тихо, чтобы из коридора нас не услышали. Чем больше рассказывал Кузя, тем больше мрачнел колдун. А услышав про настойку Аконита в комнате для вызовов, он изо всех сил сжал руками подбородок. — Стой, ты хорошо проверил, там точно больше не было ничьих следов. Кузя мотнул головой. — Точно? Я все вокруг обнюхал. — А если бы бутыль брали в перчатках? — Я бы почуял запах перчаток. К ней прикасалась только чародейка, ваш племенница. Ясно. Так, а давай-ка ты мне скажешь название трав в баночках. Он открыл ящик комода и достал оттуда блокнот и ручку. И принялся записывать. Ты ничего не перепутал? Откуда ты вообще знаешь, как они называются? Да я не знаю. Там просто написано было на банках. И все их потрогала эта тетя. Откуда ты читать умеешь? Меня Леша учил. Див широко улыбнулся, показывая зубы, но в этот раз вышло не настолько агрессивно, как раньше. Тренируется он, что ли? А писать? Писать ты не умеешь, я правильно понимаю? Ага, как бы я писал, у меня лапки. Ну, были, он поболтал в воздухе кистями рук. И это, мне вам важно еще сказать надо про ту тетю, которая в заклятиях. Конечно, что еще? Еще что-то важное про Марину? Уверенно и так голова шла кругом. Что она искала в спальне бабушки? Почему так рыдала, не найдя? Он бы понял, если бы она попыталась украсть драгоценности и бежать, будучи виновной. Но нет. Бабушка прячет какую-то ценную для Марины вещь. Что это может быть? Про заклятие как раз. Я понял, что мне одно из них напоминает. Оно самое сильное, поэтому я его почуял, но не сразу узнал. Это заклятие изменения формы. Но знаете, так колдуны создают оборотней. Оно дает эффект, похожий на личину у дива. О да, Аверин знал. Чародеи могли создавать иллюзии для маскировки, придающие одному существу облик кого-то другого. Но это была лишь иллюзия. Просто потрогав рукой, можно было на ощупь определить, что под ней скрывается. Но заклятие изменения формы — это совсем другое. Для такого заклятия нужны были совместные силы колдуна и чародея, и оно полностью, по-настоящему меняло вид и форму человека. Да, это было похоже на изменение формы дива. С давних времен люди владели дивами, но чувствовали себя слишком слабыми и легко уязвимыми по сравнению с ними, и всегда стремились обрести не только власть, но и мощь, скорость и способности дивов к восстановлению. Заклятие, хоть и не полностью, но приближало людей к вожделенным способностям. Но загвоздка была в том, что живые существа крайне редко переживали трансформацию. Слишком серьезным изменением должно было подвергнуться слабое человеческое тело. Люди, лишенные колдовской силы, поголовно умирали. Колдунам случалось выживать, но большинство из них навсегда впадало в агрессивное безумие. Именно из попыток с помощью заклятий овладеть силой, схожей с личинами дивов, родились легенды о страшных оборотнях, пожирающих людей. Конечно же, заклятие было внесено в список запретных. За его применение и колдуны и чародей моментально лишались всех прав и направлялись на каторгу. «Ничего себе!» — пробормотал Аверин. «Ты точно уверен? Откуда ты вообще знаешь про это заклятие?» — Ну, я... — внезапно замялся, Кузя. — Ах, да... Ты съел колдуна, я помню. Хотя зачем же тестью Сомова интересоваться такими вещами? Жуть. Ну и семейка у них была. Продажный чиновник-убийца и нечистый на руку колдун. Повезло тебе, что ты ко мне попал. — Ага, — радостно подтвердил Кузя. Аверин подозрительно на него посмотрел. С чего это такой энтузиазм? И тут вспомнил. «Кстати, я хотел поговорить о зефире. Ты, как я заметил, очень любишь ванильный зефир?» Кузя заметно сник. Нажаловался, да? «Я случайно...» «Я понял». Наверное, слегка улыбнулся. «Коробка твоя. Я скажу, чтобы ее сюда принесли». «Обалдеть!» Глаза Кузя загорелись. Он раскрыл рот, облизывая губы и клыки. Вдохнул и спросил... Вот еще. Ваш фамильяр назвал меня погранец. Это что? Твой колдун не знал. Ну, вообще, так в академии говорили, местный жаргон. Это значит, что Див по силе уже перешел границу 12 уровня 2 класса, но в первый еще не вышел. Например, не ел людей или еще почему-то. И достаточно одного незначительного толчка для такого перехода. а протянул Кузя. Выходит, ваш фамильяр меня чуть не раскусил. Наверное, ему просто трудно представить, что кто-то может иметь человеческий облик и бегать котом, да? — Да, — согласился Аверин. И у него отлегло от сердца. Если анонимус не смог распознать в Кузе первый класс, значит, вряд ли кто-нибудь из дивов это сможет. Все-таки свой див — это очень удобно. Его чутье заменяет самые точные колдовские приборы. Колдуну, чтобы обнаружить на Марине заклятие, понадобилось бы задействовать и маятник, и чувствительные талисманы, и знаки опознавания. А Див, имеющий представление о подобных заклятиях, распознал его почти сразу. Конечно, это не значит, что кормить Дива колдунами — хорошая идея. Аверин смерил Кузеву пристальным взглядом. — А ты можешь использовать заклинание? Див пожал плечами. — Никогда не пробовал. Аверин видел дивов высоких уровней, которые владели несколькими человеческими заклинаниями. Но это были дивы из Академии, да и сводилось их умение в основном к использованию знаков. Но в случае с Кузией вполне могут быть сюрпризы. А сюрпризов Аверин не любил. — Ладно, вот что у меня для тебя еще одно важное задание. — Марина искала что-то. Вероятно, эта драгоценность или что-то подобное, и принадлежит она самой Марине. Попробуй отыскать эту вещь. Поищи в спальне бабушки. Ты в ней очень легко проникнешь. Бабушка решила продолжить прогулку после завтрака. Возможно, получится найти по запаху или по следу заклятий. Если не найдешь в спальне, можешь искать в других местах. Ага. Ну, в смысле, будет сделано. Халат упал на пол. Из его рукава выскочил кот и привычно покинул спальню через открытое окно. А Аверин взял блокнот и отправился на поиски Любавы. Племянницу он нашел в парке в компании бабушки и анонимуса. Подошел, поинтересовался здоровьем, согласился, что свежий воздух на пользу, и предложил Любаве прогуляться по аллее. Девушка встала, пожелала бабушке хорошего дня, и они двинулись к аккуратно посаженным вдоль дорожки липам. верен достал блокнот. Мне нужна небольшая консультация чародея, улыбнувшись, проговорил он. О, серьезно? Вы считаете, что я могу знать что-то, чего не знаете вы? Любава выглядела польщенной. А Верен остановился и раскрыл блокнот. Вот посмотри, что можно приготовить из этих трав? Любава глянула мельком и хихикнула. Так это шурусалыч отвар. Очень сильный афродизиак." О! Аверин сделал вид, что удивлен. — А скажи мне, правильно сварить его может только чародей? Какие нужны заклинания? Вот я, например, смогу? — Ну, конечно, сможете. Он очень простой, — рассмеялась Любава. — Только если женщине его давать будете, заранее предупредите. Иначе она может на вас заявить. Это будет считаться изнасилованием с применением колдовства или чародейства. Внезапно она посерьезнела. — Или вы себе? — Если нужно, я вам напишу, как готовить. — Да нет, — он постарался беззаботно рассмеяться, — я все же не в таком плачевном состоянии. Женщины меня пока любят без всяких отваров. Это я так, для общего развития. А еще один вопрос. У тебя же есть настойка, Канита? — Да. — А что? — нахмурилась она. — О, неужели вы думаете, что я ее... — Нет, я не думаю. Но все же ты можешь сказать, не брал ли ее кто-то? У кого еще есть ключ от комнаты вызовов? Он Анимуса? Еще был у бабушки. Сейчас не знаю. Так значит, никто и не брал. Нет, никто, — уверенно сказала девушка. И это Аверину не очень понравилось. Она не сказала, что посмотрит, не проверила, на месте ли ее ключ. Конечно, она могла проверить сразу, еще утром, когда узнала про отравление Аконитом, но тогда зачем она разыграла удивление? Однако пока все слишком натянуто. И ключ. А не ключ ли от комнаты? Искала у бабушки Марина. Нет, такие вещи не держат в шкатулках, но и эту версию исключать нельзя. Ладно, возьму ключ у анонимуса, как можно беспечнее, сказал он. Мне нужен наконец чтобы построить заклятие, которое само будет выявлять яд в еде и питье. А! На лице Любавы отчетливо прочиталось облегчение. «Нет, она точно что-то знает. Или подозревает?» «Расскажи про Академию. Я давно там не был. Наверняка все изменилось. Преподает ли еще старая Кикима Рейнесса?» «Ну, конечно!» — девушка разулыбалась. «Что ей сделается? Она ждив. А ей, правда, тысячи лет?» «Нет, не думаю». Аверин пошел вперед по дорожке, предлагая Любави следовать за ним. «Уверен, что много больше. Наверняка среди ее личин есть даже неандертальцы». Аверин надеялся, что ему удалось отвлечь Любаву от первых вопросов. Напряженной она больше не выглядела. Они прогулялись вдоль аллеи, рассказывая друг другу старые и свежие байки из жизни Академии в разных ее блоках, колдовском и чародейском, и уже возвращались к дому, когда окрестности огласил громкий кошачий вопль. Аверин бросился вперед и, выбежав к площадке возле фонтана, увидел невероятную картину. Возле беседки, где сидела бабушка, прыгал и махал руками анонимус, а Кузя вцепился ему в рукав и истошно орал. Когда Аверин приблизился, фамильяр уже понял, что стряхнуть впившегося всеми когтями кота не получится, и попытался схватить его, но кот извернулся, рванул вверх, пробежал по плечам фамильяра и забрался ему под пиджак. Орать при этом Кузя не переставал. Анонимус скинул пиджак, оставшись в жилете, и принялся обеими руками отдирать кота от своей груди. И это ему, наконец, удалось. Он поднял Кузю за шкирку и двинулся прямо к Аверину, брезгливо держа кота двумя пальцами на вытянутой руке. Подойдя поближе, он протянул Кузю. Его глаза полыхали гневом. Прежде чем заговорить, он глубоко вдохнул и медленно выдохнул, как будто человек, пытающийся взять себя в руки. «Ваше сиятельство!» — Я нижайше прошу вас призвать к порядку, ваше животное. Аверин прикусил губу, взял кота руками за подмышки и посмотрел на него. Выражение морды Кузи было самым невинным. — Что произошло? — поинтересовался он. — Это существо он, посмело запрыгнуть ее сиятельству на колени. Я немедленно схватил его, но это невоспитанное создание вырвалось и вцепилось мне в одежду. — Ваше сиятельство, я старался сдерживаться и сделал все, чтобы не навредить. Но если я все же сломал ему пару костей, прошу меня простить. Аверин повертел Кузю. Тот свисал, как тряпочка, но выглядел вполне целым. Что же, Анонимус действительно обошелся с ним аккуратно. — Спасибо, Анонимус, я разберусь. Он выпустил Кузю и подошел к бабушке. «Прошу, не обижайтесь на моего кота. Он всего лишь хотел ласки. Он не знал, что вы не любите кошек. Я нормально отношусь к кошкам, когда они ловят мышей в подвале и на кухне. Но не волнуйся, твой зверек скорее развеселил меня, особенно тем, как скакал по анонимусу». Старая графиня рассмеялась дребезжащим смехом. «Не наказывай его сильно». «Хорошо, бабушка». «Но я все равно с ним поговорю. Кузя, за мной!» — скомандовал он коту, и Кузя послушно поскакал за ним. Когда они зашли в комнату, Аверин тщательно закрыл дверь. «Меняйся», — сказал он, — «а когда обернулся, Кузя уже стоял в халате». «Оно у анонимуса!» — возбужденно воскликнул он. «А, так вот к чему был этот цирк». «Говори по существу». «Ну да, вот, я пошел в комнату, все облазил. Той женщиной пахло только то, что она трогала в прошлый раз, когда я ее видел. Я вспомнил, что она говорила про «носит его с собой» и подумал, что, может, вещь у бабули. Выбежал во двор, заскочил к ней на колени, замурчал и потерся об нее. Той женщиной от нее не пахло. И тут ваш фамильяр меня схватил. Я не успел увернуться и убежать, но вдруг подумал... «А что, если бабуля хранит эту вещь у фамильяра?» И начал вырываться и бегать по нему. Из-за его мощи сложно что-то почуять сразу, но он боялся нечаянно прибить меня, поэтому не хватал слишком сильно, и я сумел его хорошо обследовать. Эта вещь у него. На ней такое же заклятие, как на той женщине. Изменение формы? Нет, другое, — Кузя задумался. Что-то знакомое, ну, не смог разобрать. «Меня там зашки рук хватали, если что». «Ясно. Ладно, иди отдохни. Можешь поиграть с детьми. Но все равно держи ухо в остро. Если что-то увидишь или услышишь, сразу ко мне». «Ага. А и, и зефир?» — Кузя скалился. «Ах да, сейчас принесут». И Аверин вышел из комнаты. Надо поговорить с Василем и попробовать забрать у анонимуса эту вещь, так, чтобы об этом не узнала бабушка». Как бы странно это ни звучало, она в этом деле замешана больше всех. Василий казался в курительной комнате. Несмотря на утро, брат пил коньяк. «Хочешь?» — предложила она Верину. «Нет, не стоит. И тебе тоже не следовало бы. Да я буквально пол бокала, Голова кругом. Что там за вопли были?» «А», — Аверин усмехнулся, — «Кузя с анонимусом не поделили бабушку». Василий повернулся к окну. — Слушай, тебе не кажется, что твой див специально дразнит анонимуса? — Не исключено, — Аверин посмотрел на коньяк Василия. — Сам бы он сейчас выпил крепкого чаю, но кому тут можно доверить его заварить? Кузя пока, как бы это сказать, не воспитан. Василь с невинным видом пригубил коньяк. — И это тоже. Но ну, я имел в виду, что у него немного свои взгляды на порядок, и они... — Радикально расходятся со взглядами анонимуса. — Да уж. Ты узнал что-то новое? — Кое-что, — Аверин сел напротив брата. — И мне нужна твоя помощь. Ты должен забрать у анонимуса одну вещь. — Какую? — И почему ты не можешь сделать это сам? — Потому что мне он не отдаст. — Даже так, — поднял бровь Василь, Ты меня заинтриговал. — Что это за вещь? И почему не отдаст? потому что бабушка велела ему хранить ее. А что это за вещь, я понятия не имею. Но очень хочу узнать. А... Василь понюхал коньяк. Я должен забрать у анонимуса нечто, что ему велела хранить бабушка. А зачем тебе? Это как-то укажет на отравителя? Думаю, да. А Верен снова посмотрел на бокал в руке брата. Слушай, а ты не хочешь перебраться с коньяком к бабушке в беседку? Я бы тогда... Анонимуса отправил заваривать мне чай. Василь удивленно посмотрел на него. — А почему ты не хочешь, чтобы чай принесла Марина? Или ты ее подозреваешь? Аверин вздохнул. О ночном происшествии рассказывать не хотелось. Я всех подозреваю, кроме Миши, Веры и Анонимуса. Хотя если отравитель ты, то фамильяр тоже попадает под подозрение. А если ты, то мне ведь не стоит давать тебе то, что прячет бабушка. Возможно, именно это тебе и нужно, а?» Василь улыбнулся, но как-то не очень весело. «Тогда бы я дал ей умереть, а потом просто забрал вещь у Анонимуса. Ты, скорее всего, даже не узнал бы ничего. И потом, как бы я травил ее в ските?» «Лизанна», — согласился Василь, «но, с другой стороны, ты мог послать туда какого-нибудь дива, чтобы тот пробрался, отравил огурцы, вынудил бабушку приехать сюда и отдать Анонимусу ту вещь. Из всех нас тебе это было сделать проще всего. Но ты прав. Звучит дико. Он поднялся. — к в парк, правда, что? Чего я тут прячусь, как сыч? И самое главное, — добавил Аверин, пока не шли, — скажи анонимусу, чтобы молчал. И бабушке ничего не говорил. По крайней мере, пока я точно не разберусь в этом деле, она может наделать глупостей. — Ты думаешь, ее хотят убить из-за этой вещи? — Не исключаю. — Так, я сейчас отвлеку бабушку, а ты отведешь Анонимуса подальше, чтобы она не слышала ваш разговор, а после прикажешь принести мне чай. Если не доверяешь, можешь мне вещь даже не отдавать. Я просто хочу знать, что это. — Я тебе доверяю, Гера. Не говори глупстей. Надеюсь, ты мне тоже. Аверин пристально на него посмотрел. — Я тебе доверяю иначе не просил бы мне помогать. И насчет нашего вчерашнего разговора про дивов. Не так-то ты уж и не прав. Бабушке Аверин рассказал свежие городские новости, выслушал пару историй из детства отца и, дождавшись, когда Анонимус принесет чай, забрал его вместе с подносом и отправился в библиотеку. Он не помнил, была ли в ней нужная ему книга, но надеялся, что была. Он давно не бывал в библиотеке. Со времен Академии, наверное. Но ну и тут ничего не изменилось. На самой видной полке стояли труды отца. И те, что были изданы до войны, и те, что отдали в печать уже после его гибели. Гера начал читать книги, написанные отцом еще в детстве. И это сильно помогло ему в Академии. Ведь остальные студенты получили их только на старших курсах. Здесь были тома по заклятиям, по личному оружию колдуна — и, самое главное, по анатомии и физиологии дивов, которую отец очень тщательно изучал. Он дружил с известным академиком Павловым, чей физиологический институт с лабораториями располагался совсем недалеко от поместья Аверенных. Хотя академик больше занимался обычными животными и людьми, это сотрудничество принесло обоим много пользы. Ведь важнее всего были не общие черты, а отличия дивов от животных и людей. Девы довольно точно копировали тела, но отличия все же имелись, и весьма существенные. Аверин провел рукой по стеклянной витрине, где хранились серебряные хирургические инструменты. Сам он никогда ими не пользовался, у него была другая специализация, но сохранил как память. А огромный дубовый, обитый листовым железом хирургический стол — Бабушка приказала выбросить, чтобы освободить в комнате вызовов место для занятий внука. Там же на витрине лежали бобины с записями лекции отца и его старая печатная машинка. Но искал Аверин не это. Он прошел вглубь комнаты, где стояли книги по естественным наукам, и почти сразу увидел ее. Чуть и нафь северного приладожья. Взяв книгу, он расположился в кресле, налил себе чаю и погрузился в чтение. Внезапно дверь в библиотеку распахнулась, ударившись о стену, и в комнату ворвался Василь. «Кера, объясни, что это значит!» — подбегаясь, закричал он и выставил перед собой кулак. Затем разжал его и сунул ладонь почти под нос Аверину. На ладони лежало массивное золотое кольцо, круглое, украшенное маленькими плоскими синими сапфирами, красивое и недешевое обручальное кольцо. Брови Аверина поползли вверх. На безымянном пальце его брата красовалась точно такой же. — Можно взглянуть? — попросил Аверин. — Конечно. Я в полном недоумении. Аверин взял кольцо двумя пальцами левой руки, а правой начертил защитный знак. И такой же на ладони Василя. На всякий случай. — Закрой дверь, пожалуйста. Я не хочу, чтобы нас кто-то подслушал, — проговорил он. Василь закрыл дверь, а когда вернулся, Аверин положил кольцо на столик и указал на то, что было на братья. «Это твое венчальное кольцо?» «Ну да. Только не говори, что в первый раз его видишь». Аверин не стал говорить. Он никогда не обращал внимания на то, какие кольца носит его брат. «Ваши с Марией кольца заказывала бабушка, насколько я понимаю». — Ну да, она вообще всей свадьбой занималась, а я, ну, в общем, нам не до этого было. — Да, и почему же? — Ну, — Василь смутился. Маша уже носила под сердцем любаву. — Ах, вот оно что! Наверен был на свадьбе, но не заметил, что невеста беременна. Он на нее вообще не смотрел. — А сними-ка свое. Василь послушно начал стягивать кольцо с пальца. Не сразу, но оно поддалось. Аверин указал на место рядом с первым кольцом. Кольца оказались почти идентичны, разве что второе чуть побольше и со следами длительной носки. Оба кольца однозначно были сделаны на мужскую руку. — А у Марии? — Какое у нее кольцо? — Такое же, только в нем розовые рубины. Ну и оно меньше, конечно. — Ясно. Перед глазами Аверина... Мелькнула рука дивы Анастасии, украшенная обручальным кольцом. Он некоторое время внимательно смотрел на кольца, потом перевел взгляд на Василя. — Я думаю, это мое кольцо. — Твое? — В каком смысле? — озадаченно спросил брат. — Бабушка заранее заказала две пары колец на две свадьбы. Тебе и Марии, и нам с Мариной. Она даже мысли не допускала, что я откажусь. — Я не понимаю, зачем она его прячет. Василь удивленно смотрел на кольцо. — Я тоже. — Особенно зачем? Марина его ищет. Кольцо нужно было тщательно обследовать. И лишний раз прикасаться к нему Аверин совершенно не хотел. Даже с защитой он как будто чувствовал исходящую от кольца опасность. Да и кузи говорила о заклятии. Аверин прислушался к своим ощущениям. — Нет, никаких как будто. От кольца исходил едва ощутимый, но явный холодок. — Мне можно надеть мое? — спросил Василий. Аверин кивнул. Если за все эти годы кольцо не причинило Василю вреда, то вряд ли сделает это сейчас. А уже вскоре Аверин надеялся докопаться до истины. Он встал, открыл витрину с отцовскими инструментами и бесцеремонно вытряхнул скальпели из узкого серебряного футляра. — Ты что делаешь? Глаза у Василя стали размером с кофейной чашки. — Не бойся, отец не будет нас ругать. Наверен взял зажим, подошел к столу, подцепил им кольцо и сложил в футляр, который, в свою очередь, сунул в карман, а потом двинулся к выходу, приглашая брата следовать за собой. — Попроси прислать кого-то, чтобы прибрались здесь, — сказал он уже в дверях. Обед прошел оживленнее, чем было принято в последнее время. Анонимус усадил бабушку в ее кресло во главе стола. Аверин удивился, но когда фамильяр уселся за стол, бабушка не сказала ни слова и как будто даже не заметила. Ела она немного, но для человека, который несколько часов назад чуть не умер, выглядела просто превосходно. Вероятно, чародейские знаки на ней были весьма сильны, а сила анонимуса не давала им угаснуть. Еду подавали все те же две горничные. Правда, одна из них, та, что видела Анонимуса в демонической форме, постоянно вздрагивала, и, проходя мимо него, чуть был не уронила под нос. Глаза ее были красными, вероятно, девушка долго плакала. Нужно спросить у брата, что все это значит. Кто знает. Может, бабушка пыталась отравить обиженная прислуга. Хотя, Верин уже собрал изрядную часть мозаики. Оставалось только разместить все части на свои места. Он взглянул на Марину. Женщина все утро избегала его, но это как раз не было удивительным. Как минимум, ей должно быть стыдно за вчерашнюю выходку. «А где же Кузя?» — внезапно спросила Вера. Аверин хотел было пояснить девочке, что кот вряд ли придет обедать. В коробке, которую отнесли ему в комнату, в Зефира было столько, что можно было досыта накормить человек десять. Но в этот момент Кузя появился сам. Он степенно зашел в столовую, буквально волоча за собой раздувшиеся пузо. В зубах он нес большую белую зефирину. А на нему сметнул взгляд на Кузю и замер с вилкой в руках. Глаза его округлились, а рот слегка приоткрылся. Он перевел ошарашенный взгляд на Аверина, потом на Василя. Кузя тем временем прошел через всю столовую и остановился возле окна, намереваясь на него запрыгнуть. «Ой, он кушает зефир! Какой смешной!» — заливисто рассмеялся Миша и захлопал в ладоши. Взгляд анонимуса тут же изменился и как будто потеплел. «Я ему дал. Он любит?» — Аверин улыбнулся детям. А Кузя, поняв, что все планируемое впечатление он произвел, грузно выскочил в окно.